Глава 11. Не буди лихо, пока оно тихо. Не дня без инфаркта. Утро в Жемчужном дворце началось с исчезновения его высочества, а закончилось выселением леди Свахи и изгнанием невест. По личному распоряжению его высочества нашей замечательный и талантливый Бриджет Деларс выделен отдельный настоящий дом. По личному распоряжению Его Величества к ней на постой определены все претендентки на роль принцессы. По мнению мужчин, так девушки смогут лучше познакомиться и подружиться. Мы же не сомневаемся, выживут сильнейшие. А если учесть, что дом ранее принадлежал всем известной морской ведьме... Скучать не придется, дорогие друзья. Следите за новостями столичного вестника – «Искренне ваша! Фифа Лин Акроид!» «Совсем с ума сошла! Фифа мне все рассказала, Бри, как ты могла!» Со скоростью выпущенного во врагов боевого заклинания шептала Мира, пока мы спускались к завтраку. Я всю ночь нервничала, переживала, глаз не сомкнула. «Сомкнула! Я стучала, ты мне не открыла!» — уперлась я. Может, ненадолго сон и сморил, но это не отменяет того факта, что ведешь ты себя здесь ужасно, — зашипела подруга. «Я всегда себя так веду», — огрызнулась недовольно. Я страшно не выспалась, дико перенервничала. Еще и от любимой подруги слышу ни слова поддержки, а упреки. И самое ужасное — справедливые. Это раздражает больше всего. «Нет, Бри, вы с его высочеством Фаульсом совершенно невыносимы оба, вам нельзя общаться. Он для тебя, а ты для него тот самый друг, с которым родители просят не общаться, настоятельно просят, потому что это угроза жизнью и здоровью. Если мы здесь останемся, боюсь, это плохо кончится». От последних слов Мира вздрогнула, остановилась, развернулась к подруге, закусила губу. «Я буду держать себя в руках, постараюсь» приложу все усилия, произнесла серьезно и строго. Не волнуйся, я тебя не подведу. За меня не волнуйся, выдохнула Мира, вновь подхватывая меня под руку и продолжая движение в сторону еды. Но с принцем вам нужно общаться поменьше, особенно наедине. Фифа, конечно, на нашей стране, но информация, что вода, всегда просочится. Зачем тебе сплетни в ораторе? Ты права. Как всегда права. Просто в Санторе уже целый месяц относительно спокойно. Я заскучала, а здесь столько новых впечатлений. Ты очень эмоциональная и деятельная. Нашла определение моему сумасбродству, деликатное мира. Тебе нельзя скучать. В присутствии леди Ларс слово «скука» обретает исключительно положительное значение. ехидно заметила Фифа Линокроид, появляясь из стены. Я оценила ее взлохмаченный вид и махнула рукой, возвращая прически прежнюю строгость, за что Фифа без капли стеснения поблагодарила. «Это не небезосновательное заключение с полным правом вы можете адресовать и себе», — справедливо парировала Мира. Журналистка звонко расхохоталась, привлекая к нам внимание, и я проследила за всеми обернувшимися. «Кажется, никто не смотрит на меня осуждающе», Все лишь вежливо кивают, а невесты и вовсе заговорщически подмигивают. Контакт налажен, а случившееся вчера не повлекло за собой неприятности. Отлично. Однако выводы я сделала преждевременно. Ульс не явился к завтраку. За столом повисло неловкое молчание ненадолго. Стоило его величеству недовольно нахмуриться, придворные моментально сориентировались и завели неспешную беседу правда, напряженно поглядывая в сторону недовольного монарха. «Надеюсь, он не проводит без меня эксперимент в лаборатории», — заволновалась Мира. «Думаю, с вашим появлением его высочество не до экспериментов», — хмыкнула Фифа. «И все же я немного волнуюсь. Наверное, стоит отправиться туда и проверить». Девушки посмотрели на меня в ожидании предположений, но я лишь пожал плечами и уткнулась в тарелку. Не рассказывать ведь им, что я вчера натворила на самом деле. Они из- за урезанные сведения меня едва не линчевали. Что будет, признайся я, во всех прегрешениях? Нет, я себе не враг». «Не нравится мне все это», — прошептала Мира, подразумевая мою реакцию. «Догадалась, значит». «Да, подозрительно», — легко согласилась Лин. «Не представляю, что могло заставить его нарушить протокол». «А я хорошо представляю, кто это мог быть», — с нажимом произнесла Мира. «И чего вы на меня так смотрите? Я вообще ночевала у Лин. Считай, была под присмотром и сделать ничего предосудительного не могла, даже если бы ходила во сне». Раздражительно ответила я, понимая, что все присутствующие за столом нагло подслушивают, о чем мы ведем речь. «Это так», — подтвердила Фифа, работая на общую легенду по спасению моей репутации. Я отпустила ее только утром, чтобы переоделась к завтраку. Я подняла взгляд на его величество Килга и поняла, что тот прекрасно осведомлен, где я провела часть ночи. Подозреваю отчасти потому, что наша журналистка тоже полночи отсутствовала в своих покоях. Надеюсь, их бурный роман принесет свои плоды. Один из слуг наклонился к его величеству и прошептал несколько фраз, после чего торопливо удалился меня же так сильно стучало в ушах, что я ни слова не расслышала. Я посмотрела на миру, и та едва заметно отрицательно качнула головой, показала, что тоже ничего не поняла. Видимо, мужчины прикрылись щитом. Да чего, тяжело без магии. Нет, я, конечно, понимаю, почему ее запрещают использовать в домах королевских особ. Чувствую, в жемчужном замке введут запрет на магию в личных покоях Надеюсь, никто не прознает, благодаря кому. Я состряпала беззаботное выражение лица и приступила к десерту. Но внезапно воцарившаяся тишина заставила меня оторваться от изысканного лакомства. Вилка выпала из ослабевших пальцев. — И как это понимать, леди Ларс? — требовательно спросил Килк. Его холодные, колючие, словно льдинки, глаза пронизывали насквозь. Казалось, его величество заглядывает в самые дальние уголки памяти. Ему очень не нравится то, что он там видит. «Прошу извинить мою неловкость!» — извинилась, поправляя вилку и судорожно размышляя, что на самом деле произошло. Неужели Ульц не смог снять путы и до сих пор возлежал на своей кровати, связанный по рукам и ногам, обнаженный, злой, как тысяча демонов, и ждал помощи со стороны? С трудом верится, точнее, совсем не верится. Я использовала простые заклинания. Такие снять может любой маг, даже совсем новичок. Не сразу, но все-таки. Выходит, дело в ином. Я выиграла себе несколько мгновений на размышление благодаря вилке и приготовилась к нападкам. Так что следующую фразу его величество встретила спокойно и сдержанно, как полагается аристократке. Мира наверняка довольна. Я быном «Боюсь, не понимаю, что вы имеете в виду. Его высочество не сообщал мне о своих планах, и я так же, как и все присутствующие, надеялась встретиться с ним за завтраком». «И что же вы хотели обсудить?» Тут же сменил тон Килк. Теперь его голос звучал обманчиво, успокаивающе, обволакивающе. «Змей морской, хитрый, коварный». «Поскольку мы недавно прибыли...» Я планировала задать ему несколько вопросов, не только касательно отбора невест, но и об условиях нашего проживания. Решила начать с безопасной темы. Однако именно здесь драконы и навострил уши. Так-так-так, выходит, вас не устраивают ваши покои. Вцепился в меня взглядом, словно клещами его величество Уж не намек ли это на то, что я провела часть ночи в покоях его сына, или представила картину, как властелин подводного мира глубокой ночью решил навестить свою новую фаворитку, но в ее покоях увидел препятствие в моем лице. Да уж, оба варианта не способствуют взаимопониманию с повелителем. Напротив, они великолепны. Как мак воды я наслаждаюсь каждым проведенным уличного бассейна мгновением, заверила я со всей страстностью. Непременно оборудую дома себе подобный. «У нас принято ставить небольшие фонтаны, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что придумали вы!» Сделала я, пусть не очень тонкий, но комплимент дизайнерскому решению Его Величества. «Тогда объясните, по какой причине Его Высочество самолично занимается переоборудованием дома морской ведьмы под ваши требования?» Строго спросил Килк, однако я видела, что моя похвала возымела эффект «возвел». И он уже не столь грозен и напряжен. «Дом морской ведьмы?» «Выселяет из моего любимого жемчужного дворца!» «Поздравляю вас, леди Ларс! Выдавили Ульса до ручки, а ведь еще и суток не прошло!» «Ох, да чего же права мира! Я совершенно невыносима! Но не признавать ведь это перед всем дворцом!» «Вчера я познакомилась с жемчужницами!» и обещала им помочь с некоторыми бытовыми трудностями. Предполагаю, его высочество посчитал, мне будет так удобнее. Надеюсь, вы не станете возражать, — смиренным тоном произнесла я, надеясь, что на том разговор и закончится. Для этого не обязательно переезжать из дворца. Впрочем, делайте, как вам удобнее. Желание наших прекрасных гостей — закон. И все же, позволь себе заметить, вам стоит больше общаться с участницами отбора... Неожиданно дипломатичный мягко завершил мысль его величества, я поняла, что это очень толстый намек, и сейчас мне нужно непременно правильно ему ответить. «Он что от меня хочет?» «Мне бы малюсенькую подсказку!» «Я от лаборатории ни ногой!» прошипела разгневанная неожиданным поворотом дел мира. «А мне велено присматривать за леди Ройс», тут же сориентировалась фифа на Кроид. «Мы останемся здесь!» а вы с красавицами-невестами можете отправиться в отдельный настоящий дом и лучше познакомиться». А вот и намёк, прямой как вектор в заклинании. Его величеству явно надоели капризные девицы, ещё и в таком количестве. «Что ж, не стану противиться обстоятельствам, хотя не уверена, что жизнь с потенциальными невестами безопаснее, чем в одном замке с фаульсом». «Мы можем отправиться в новый дом все вместе?» — с энтузиазмом произнесла я, надеясь, что не сильно пожалею о своей внезапной податливости. «Отличная идея!» — похвалил Килк. «Заодно посмотрите, как девушки ладят с бытовыми трудностями жемчужниц. Будущая королева обязана знать все о проблемах подводного мира и уметь решать их максимально эффективно». Его величество отложил столовые приборы и, милостиво кивнув придворным, чтобы продолжали трапезу, удалился в рабочий кабинет. «Не могу поверить, что нас сослали в дом морской ведьмы!» воскликнула принцесса Леюшка. «Но ведь он зачарованный и опасен!» Я обернулась к Мерилин. «Яблочко от яблоньки недалеко падает», — произнесла я тихо. Фаульс решил выселить меня, а его величество и вовсе не разменивается по мелочам, избавляется ото всех неугодных. «Завтра во дворец прибывает делегация Зармы», — сообщила Фифа. «Воспользуйся этой информацией и успокой девиц. Если тебе будет совсем грустно, мы найдем способ тебя вытащить». воспользуйтесь личными связями?» — уточнила Мира. «Разумеется. А теперь прошу меня извинить». «Для новой статьи мне нужно собрать еще немного информации». Фифа грациозно поднялась и удалилась, оставив нас наедине с разгневанными претендентками на брачные браслеты морского дракона. «Итак, что вы можете сказать в свое оправдание?» Требовательно осведомилась одна из девиц, которой я так и не удосужилась запомнить. «Вы вообще собираетесь работать?» Я внимательно присмотрелась к девице, а затем и вовсе активировала дар. «Что это еще за норовистая лошадка? Кажется, мы еще вчера условились с невестами не ругаться лишний раз, по крайней мере, на виду у других. Нужно отправить кандидаткам миру. Она даже мне мозги вправила, при том ей на это потребовалось всего пара минут. Жаль, сейчас придется выкручиваться самой, а я так зла, что не до конца контролирую себя» посмотрела на рядом сидящую подругу. Мира едва заметно приподняла бровь, показывая, что если я сейчас выдам очередную глупость, она до конца визита запрется в лаборатории принца и сделает вид, что ее здесь нет. Этого допустить я не могла. «Вы желаете обсудить и осудить принятое его величеством решение?» Ледяным тоном процедила я, заодно обвела показательно пустым взглядом присмиревших невест. — Да, дорогие, ради вас я и пальцем не пошевелю, и не должна шевелить. — Но мы должны быть рядом с принцем, — продолжала настаивать девица. — Вы обязаны блюсти наши интересы, вас вызвали для помощи нам. — Во-первых, юная леди, меня никто не вызывал, меня пригласили. Надеюсь, вы в состоянии уловить разницу между наемной рабочей силой и личным другом его высочества, которому он доверяет. Ядовито закончила я фразу. «Бри», — шепнула Мира, едва заметно коснувшись моей руки. «В любом случае не вижу смысла тратить на вас свое время и объяснять побудившие меня переехать из дворца причины. Вы не подходите под одно из главных требований его высочества», — отчеканила я, уже куда более спокойно и заметив, что девица готовится разразиться очередной дневливой тирадой, прямым текстом намекнула на аргумент против ее кандидатуры. «Печать синей звезды, в вашем случае, лишняя предусмотрительность. Я ежедневно отслеживаю ваше физическое состояние. Вы...» Я сделала паузу и уставилась на строптивицу. Девушка поперхнулась, приготовленными словечками и моментально стушевалась, посмотрела испуганно, сжалась. «Ладно, не буду совсем жестокой, прикрою. Наверное, я слишком добра и романтична. Но губить судьбы девушек не моя миссия». «Вам стоит обратиться к семейному лекарю. День-два и будете здоровы. Но пока я вынуждена снять вас с отбора за несоответствие». Красавица кивнула и больше не дерзила. Понимала, отбор для нее закончен. И когда только успела лишиться невинности, а главное, с кем? Ведь невесты жили в специально выделенном, защищенном от мужчин крыле. За ними тщательно следила охрана, да и сами девушки держали руку на пульсе. Рады были испортить сопернице репутацию. Нехорошая ситуация, особенно если учесть, что они при дворе Килга уже пару недель, и до моего прибытия подобного не происходило. Вчера я их действительно проверяла, придраться было не к чему. Может, его величество потому и решил отселить девицы с дворца? Об этом определённо стоит подумать.